Здесь я. Кри-кри. Буратина увидел существо, немного похожее на таракана, но с головой как у кукузнечика. Оно сидело на стене над очагом и тихо потрескивало. Кри-кри! Глядело выпуклыми, как из стекла, радужными глазами, шевелило усиками. Эх.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 — ответил говорящий сверчок. «Ах ты, столетняя букашка! Таракашка!» — крикнул Буратино.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 «Прольешь ты горькие слезы!» «Чему?» — опять спросил Буратино. «Потому что у тебя глупая деревянная голова!» «Тогда...»